Ленни и человек перед концом. Новенькая медсестра пришла исповедаться. Так мне, по крайней мере, показалось, будто она хочет поведать что-то. Смущенная, она торопливо подошла к моей кровати. Я села прямо, пробуя войти в контакт с отцом Артуром, и сказала: "Помилуй тебя Бог, дитя моё", а потом театрально распростёрла руки: "Пусть полюбуется моим воображаемым длинным священническим облачением". Что? Ты ведь исповедаться пришла, овечка моя. Что? Она запыхалась. Нет, у меня к тебе одна просьба. Если честно, она меня слегка разочаровала. Я-то уже к тайнам приготовилась, к признаниям в злодействах огромного размаха, приготовилась умолять Иисуса простить новенькую медсестру, при этом поглядывая на нее с таким примерно выражением лица: "Все твои тайны теперь знаю и вряд ли забуду". Не дожидаясь моего ответа, она продолжила: "Ты ведь по-шведски говоришь, так? Господь говорит на всех языках. А перевести сможешь? Ну, со шведского на английский?" "Смогу. Когда родители разводились, меня вообще переводчиком назначили, официально. Мы с нашим переводчиком со шведского не можем связаться, а один пациент в тяжелом состоянии. Его врач мой знакомый, и я сказала, что ты, наверное, сможешь помочь." Тебе не трудно сделаешь одолжение? Я пожала плечами. Понять не могла, чего она так разволновалась. Даже когда я согласилась, виноватое выражение не сошло с ее лица. Я пододвинулась к краю кровати, обула тапочки. И тут мне ясно стало, в чем ее вина. Причина обнаружилась. Большая, черная и всепоглощающая. Она явилась вперед новенькой медсестры, беззвучно и незаметно. Теперь понятно, почему Таня смотрела мне в глаза, приближаясь к кровати. А я-то считала ее другом. В то время как она от начала и до конца была иудой, предателем. Подбиралась ко мне, выжидая момент, а выбранное ею орудие незаметно продвигалось к моей кровати. "Подумала, так будет быстрее", сказала она тихо, очевидно, пожалев уже, что не предпочла опоздание предательству. Я ничего не ответила. Порой лучше не отвечать. Молчание убедительней слов может выразить, как презренно вероломство и велико разочарование. Скажи я хоть что-то, ей полегчало бы. Сунув ноги в тапочки, я встала, неторопливо с достоинством, не позволяя ей отвести глаза. Прости. Мой жаркий гнев уже заставил новенькую медсестру вспотеть. Это не обязательно, можем пойти пешком. Голос ее срывался. Но оно уже было здесь и поджидало меня. Я просто подумала, продолжила она, запинаясь, идти далеко, в другое крыло, понимаешь? Я гордо поднялась, повернулась, позволила усадить себя в него. Чёрное и широкое, не предназначенное для худощавых вроде меня, но на удивление обезличенное, одинаково подходящее всем. У него было название и инвентарный номер, то и другое написано на сиденье. Вдруг кто-то захочет его украсть. Кому это нужно и зачем? Ума не приложу. Опустившись в него, я удивилась, какое оно податливое. Положила руки на поручни. Ты уверена? спросила новенькая медсестра. Я поставила ноги на подножки. Ну что ж, тогда вперед», — сказала новенькая медсестра с фальшивым воодушевлением. Интересно, заплачет она? Новенькая медсестра откатила его назад, чтобы развернуть меня в нужном направлении. Оно было из Уорд, Я знала без вопросов, то есть дожидалось меня все это время. Ему предназначалось вести меня, когда я пойму, что сломалась совсем и не могу уже даже ходить. Или не я, а мой друг, как в данном случае. Когда остатки моей самостоятельности будут отняты, словно загнившая конечность, когда придется, наконец признать что меня можно только устроить как можно удобнее и больше ничего сделать нельзя. А когда тебя устраивают поудобнее, хуже нет. Даже самый ярый до этих пор мой сторонник не верил, что я способна дойти в другое крыло и не умереть. Новенькая медсестра выкатила меня из Мэй Ward к сестринскому столу. На Джеки, поедавшую за ним чипсы, я решила не смотреть и задумалась об одной истории, которую где-то услышала. или не услышала, а прочитала, но это неважно. Главное история хорошая. Два человека лежали в больнице, и оба болели. Одному сказали, что он пойдет на поправку и со временем выздоровит, ему еще жить и жить. Другому, что он умрет в течение года. Через год человек, которому предсказали смерть, умер, а второй остался жить, как ему и говорили, и сообщил, что хорошо себя чувствует. И только тогда в больнице поняли: Произошла ошибка. обоим пациентам дали неверные сведения, каждому о судьбе другого. Умерший на самом деле был здоров, а живой смертельно болен. Если я одна до сих пор верю, что может и выживу, то рано или поздно смирюсь со своей участью и в конце концов умру. Если бы результаты моих анализов спутали, была бы я сейчас где-нибудь в другом месте. В колледже, на работе, бродила бы по улицам шведских городов в поисках матери, здоровая и цветущая. Если разум так могуществен, что может убить человека без всякой болезни и спасти умирающего, не хотела бы я дать собственному мозгу убить меня, не веря, что могу поправиться. Раньше встречая в больнице людей в инвалидных креслах, я как-то не задумывалась, что они внизу, в самом низу. Совсем не догадывалась, каким маленьким себя чувствуешь Если ты всем по пояс и не имеешь даже сил самостоятельно перемещаться. Сидение все виделось большим, будто я снова стала ребенком. Блестящий пол под моими колесиками менял цвет, с голубого на оранжево-красный, а потом серый в разноцветную полоску. Это мы миновали разные отделения, держа путь туда, куда направлялись. Я ничего не говорила, и она тоже, и я радовалась. Но не потому, что хотела помучить ее своим молчанием. Просто в таком было состоянии, что я не знала, пошучу или расплачусь. Не знала, буду дальше жить и смеяться или вот оно, доказательство, что двигаться предстоит только вниз, а потом еще ниже, в землю, и там в темноте ждать пришествия Вишну, Будды или Иисуса, смотря кто из них пунктуальней. Мы почти добрались. Новенькая медсестра замедлила шаг, сверяясь с номерами на дверях, и наконец вкатила меня в отделение интенсивной терапии. Где пищали разнообразные аппараты, а белый дневной свет, разрезая пространство и перемежаясь с тенью, полосовал больничные койки. На одной из них лежал мужчина с грязной жесткой бородой и в больничной рубашке, тоже перепачканной пятнами крови на вороте. У кровати стоял врач. Новенькая медсестра остановила кресло, и я подняла глаза на них обоих. Врач нагнулся ко мне, пожал мою руку. «Ты, стало быть, Элли, Спасибо большое, что выручаешь нас. Вообще-то я Ленни. Ой, прости, Ленни. Ну и необычное имя. Вид у врача был важный и одновременно смущенный. Растопырив пальцы, он провел рукой по волосам. Шведская, само собой, разумеется. Я сделала знак рукой, мол, разумеется, с учетом обстоятельств. Ну да, шведская, чудесно. Я даже нечаянно рассмеялась над его неловкостью. Он приложил руку к подбородку. Словом Ленни, это мистер Эклунд, поступил неделю назад. У него нет постоянного адреса и переводчика со шведского мы не можем найти. Какой-то кошмар. Праздники ведь. Нам нужно сказать ему, что на завтра назначена операция, и я хочу понять, больно ли ему. Это, хмм, он, он опять пригладил непослушные волосы. Это совершенно нестандартная ]lerin. ситуация, и если почувствуешь, что не справляешься, <vinculate> дай нам знать. Этот врач вообще-то был довольно привлекательный. Меня даже в дрожь бросало от его голубых глаз. Если удастся силой мысли продлить себе жизни еще лет на десять», подумала я. Мы могли бы и пожениться. А ему сказала, что все в порядке, только по-шведски мне давно уже говорить не приходилось, поэтому надо размяться, наверное. Мистер Реклунд выглядел утомленным. Его серебристую бороду не мешало помыть, лицо было изранено, И кажется, он не ел как следует уже много месяцев. Но глаза мистера Эклунда блестели и внимательно смотрели на меня из-за покрывала. Врач указал на стул рядом с кроватью. Я резво вскочила с инвалидного кресла, глядите-мол, какая здоровая. Подковыляла к стулу и села рядом с мистером Эклундом. Для начала, Леня, не могла бы ты просто представиться и спросить, как он себя чувствует, а дальше будем действовать по ситуации, предложил врач. "Hey, я heter Lenni Петерсон». "Здравствуйте, меня зовут Ленни Петерсон, шведский." Повернувшись ко мне, мистер Реклонд, данельзе изумленный, спросил: "Свенск, шведка?" Я кивнула. Он сел в кровати, с благодарным удивлением разглядывая меня, Поскреб бороду. Кисти его рук были лиловыми от синяков, словно кто по ним топтался. Я спросила, как он Рассмеявшись, мистер Реклон глянул на свои ноги, рядом с которыми у кровати стояла новенькая медсестра, сторожила пустое кресло. Он говорил по-шведски, но я переведу. Я умираю, ответил он. Может показаться, что от этого ваше положение улучшится, но на самом деле нет. Он подался вперед. Как ты сказала? Я думала, мне это что-то даст, думала, люди будут добрее. И ты умираешь? Мистер Эклмонт скрестил руки на груди. "Я кивнула. Моя судьба его, кажется, огорчила. Они спрашивают, как вы себя чувствуете? Как умирающий". Он усмехнулся. "Вас хотят оперировать завтра. Зря время потратят. Мне уже не выкарабкаться, я знаю. Сказать им, чтобы не оперировали". Он задумался, поднял руку в синяках, почесал локоть. Пусть попробуют с другой-то стороны. Я кивнула и сообщила его мнение доктору, наблюдавшему за нами с интересом. Приятно слышать шведскую речь, продолжил мистер Эклунд. Как ты тут оказалась? Это долго рассказывать, а утомлять вас сейчас не хотелось бы. Скучаешь по Швеции? Бывает, но вернуться не могу. Да, согласился он, словно только сейчас осознав, что и сам уже не сможет вернуться. А в Глазго где вы живете?» — Он улыбнулся. Везде. Врач сказал вы бездомный. Он кивнул. Почему у вас нет дома? Я прожил ужасную жизнь и ничего другого не заслуживаю. Я хотела уже протянуть руку и коснуться его руки, но на эти лиловые синяки больно было даже смотреть. Чем мне вам помочь? Скажи им спасибо за то, что пытаются спасти никчемного старика. А еще скажи доктору, что я приехал в Глазго отыскать свою девочку и попроси их найти ее, если получится, когда я умру. Он показал на синюю дорожную сумку на столе, рядом с перепачканными кровью джинсами. Потом наклонился вперед и проговорил совсем тихо, хоть никто все равно понятия не имел, о чем мы там беседуем. Её свидетельство о рождении в этой сумке. Пусть они скажут ей, если найдут, я сожалею обо всем, что натворил, и скучал по ней каждый день. Пусть отдадут ей эту сумку со всем содержимым. Там все ей принадлежит. А если не найдут мою дочь, пусть отдадут сумку первому встречному бродяге. Я кивнула и быстро глянула на сумку. В начале жизненного пути она явно была совсем другого цвета. Они спрашивают: "Больно ли вам?" "Да, но я это заслужил". Чем же этот человек заслужил то, что считает заслуженным, подумала я? Скажем, я спать хочу. А вы хотите? Нет, умереть хочу. После операции вам может полегчает, и вы сами отыщете дочь. Он улыбнулся мне, как дед внучке, тепло и заботливо, но давая понять, что в жизни повидал гораздо больше и гораздо лучше познал ее тайны. Я уже готов. Откуда вы знаете? Он положил ушибленную руку поверх моей. Знаю. Мне хотелось спасти его. Здесь только я могла с ним поговорить, а он собирался сдаться. Но откуда? Чувствую, да и все». И вам не страшно? Он натужно вдохнул и снова ласково улыбнулся, пристально на меня посмотрев. Не бойся умирать, милый носик. Но я боюсь, шепнула я. А чего бояться-то? Он рассмеялся и дальше сказал по-английски. Это как заснуть. Услышав английский, доктор посмотрел на нас. Мистер Эклюн опять переключился на шведский. Просто закрываешь глаза и все». Откуда вы знаете? Ну я, конечно, еще не умирал, это правда, но так оно и будет. Еще один натужный вздох протерахтел в его легких. Я перевела врачу, что мистеру Уэклун не больно, только это, похоже, была неправда. Себе знаешь ли, можно верить, сказал он. Верь себе, ты почувствуешь. Как чувствуешь голод или жажду, так почувствуешь и что время пришло. Но с тобой, милый носик, надеюсь, это еще не скоро произойдет. Я уже сто лет живу, ответила я. Он не спросил, как это так. А еще будь добра, скажи им, когда я будто бы прошу воды, на самом деле прошу вина. Убить меня алкоголь уже не успеет, зато успеет приободрить. Проснусь снова, выпил бы стаканчик красного. «Мерло, если найдется, хотя я непривередливый. Ширас тоже сойдет, или даже Зинфандель. Я рассмеялась, и он тоже. Скажу, пообещала я. Спасибо, Ленни Петерсон. А сейчас скажи, спать буду. Он закрыл глаза, его брови и морщинистый лоб разгладились, и лицо сделалось отрешенно спокойным, но мертвым он не казался. Скорее казалось, что он прикидывается мертвым, если уж на то пошло. Ну что, спросил врач. Я опять перешла на английский. Оперируйте, а еще найдите его дочь, отдайте ей эту сумку и ее свидетельство о рождении. Когда найдете, сообщите мне. Я встала и осторожно подошла к креслу. Остальное скажу ей сама. Я села в кресло и покатила себя к выходу. Не так это было просто, как выглядело со стороны. А еще он хочет выпить красного вина, когда проснется. Мерло, если можно, хотя он на любое согласен.